Где находится Нирвана? Посмотрите на монету. Верхняя ее сторона называется лицевой, а нижняя тыльной. Эти стороны не могут существовать друг без друга. Металл, из которого сделаны две стороны, содержит и хобби. Без металла эти две стороны не могли бы существовать. Три элемента: сторона лицевая, сторона тыльная и металл. в з а и м о с в я з а н ы металл можно описать как подобие нирваны тогда как обе стороны монеты лицевую и оборотную можно счесть неким подобием проявления непостоянства и несамости вертя монету в руках то лицевой то тыльной стороной вы можете коснуться ее и почувствовать металл точно также заглядывая в самую суть природы непостоянства и несамости Вы тоже можете ощутить природу нирваны. Высшее измерение нирваны невозможно отделить от исторического измерения. Когда вы ясно ощущаете историческое измерение, то также прикасаетесь к высшему измерению. А высшее измерение всегда пребывает в вас. Тому, кто практикует, очень важно прикоснуться к своей природе непостоянства и несамости. Если ему это удается, он ощутит природу нирваны и обретет бесстрашие. Теперь он может ездить на волнах рождения и смерти безмятежно улыбаясь.